Глава 55. Эви. Сейчас было не Во дворе все ждали Эви, а она и так уже опаздывала. И, разумеется, взяла слишком много вещей. «Присматривай за ним в наше отсутствие, Килли. Глаз с него не спускай», — сказала она, волоча набитый чемодан по коридору. Глава бесславной гвардии, которые которой вернулись обязанности по охране Гидеона после того, как вскрылись его секреты, — Коротко кивнула. У Гидеона покраснели щеки. Он не поднимал головы. «Я это заслужил». Эви не хотелось, чтобы он жалел себя. Так было куда сложнее злиться на него. Ужасное чувство. Сердиться на человека и одновременно желать его утешить. И Эви подумала, что брату неплохо бы стать чуточку похуже, чтобы избавить ее от этого желания. У лестницы Гидон забрал у нее чемодан и жестом предложил идти вперед, грёбаное рыцарство. «Ты не заслужил моего гнева за то, что тобой манипулировали», — признала она. Эви знала, каково это — попасться на удочку отца. Нечестно было злиться, но она была всего лишь человек. Эмоции не различают, что правильно, не вдаются в детали. Тебе просто больно, когда тебя задели. Они спустились по лестнице, и Гидеон аккуратно передал ей вещи. «Держи. Понимаю, не стоит и просить присоединиться, но если скажешь, где Лиса, я бы посидел с ней, пока тебя нет». Эви кивнула, чувствуя, как щиплет глаза. «Она готовит с Эдвином. Можешь помочь. Думаю, ей понравится». Гидеон повеселел. «Замечательно. Туда и пойду. Килли, присоединишься?» Приставленная к нему Кили закатила глаза. К сожалению, их прервала Татьяна, которая сбежала вниз по ступенькам. Густые брови сведены, уголки губ гневно опущены. Это было очень не похоже на ее обычный невозмутимый вид. Все нормально, Тати? Татьяна откинула назад косичку. Выражение лица у нее было озадаченное. Темная кожа блестела от пота. «Твоя бедовая сестра украла мой дневник!» Эви поставила чемодан на пол и прижала руку к рту. «Ужас!» Татьяна взмахнула темными ресницами, прикрыла глаза. «Ты там улыбаешься, что ли?» Эви покачала головой, не желая отвечать, потому что, по правде говоря, она смеялась. Как и Гидеон, который хохотнул и тут же прикрыл смешок ладонью. Татьяна поправила розовые рукава. В дорогу она переоделась в длинные шелковые брюки. Сощурилась. На веках у нее были ярко-розовые тени. «Это у вас семейная, да?» Эви вгляделась в подругу и поджала губы. «Тати, а что случилось в том чулане?» Целительница замерла, и тут мимо нее по лестнице прошла Клэр. «Я с тобой». — сообщила младшая Маверин. Клэр была растрёпана до последней волосинки. До последней. «Незачем!» — буркнула Татьяна и пошла к двери, а Клэр за ней. Они были рядом, но по отдельности, как противоположные силы, которые не желают встречаться, но не могут разойтись. Когда они ушли, Гедон первым нарушил тишину. «Наша сестра — это нечто!» Он снова хохотнул, не сдержавшись. Эви убрала руку от рта и прикрыла глаза обеими ладонями. Весело захихикала. Этот смех тут же придал ей спокойствие, словно облегчив всю ее нынешнюю ношу. Низкий смех брата вторил ее смеху. Но когда она опустила руки и взглянула на Гидеона, его улыбка увяла. Глаза его покраснели и увлажнились. «Прости меня, Эва. За все. Передать не могу, как мне хочется, чтобы все было иначе. Можешь мне не верить, но я обещаю, я исправлюсь». Больше ничего и не требовалось. Она обняла брата, спрятала лицо у него на груди. Все хорошо. Я люблю тебя. Все хорошо». Гидеон тихо шмыгнул носом ей в плечо и вцепился в нее, как малыш в мамину юбку, словно он снова был маленьким мальчиком который всего боится и не знает, как справиться. Простим. Эви успокаивала его, поглаживая по спине. «Никто больше не причинит нам вреда. Я клянусь». Они медленно отстранились, оба красные и липкие, с глазами на мокром месте и робкими улыбками. Килли отошла в угол. Ей, очевидно, было не по себе. Эви подобрала чемодан. «Приготовите с Лисой и Эдвином что-нибудь вкусненькое к моему возвращению и присматривай тут за всем». «Не переживай», — гидон указал на дверь. Подбородок у него дрожал. «Давай, иди и разыщи нашу маму». У самой двери Эви остановилась, обернулась. Гидуан! Он посмотрел на нее, весь из себя благородный герой. Он был хороший, но его доброта была другой. Поэтому-то она и сказала, подбирая слова. «Я выступаю против короля. Не потому, что он совершал плохие вещи. Не потому, что так лучше для Ренадена. Я против него, потому что он сделал больно мне и всем нам. Как думаешь, я злодейка?» Гидон неуверенно улыбнулся. Кажется, даже Килли удивилась этому вопросу. «Нет, Эва, ничего страшного». Однако по пути к осёдланному дракону, который должен был отнести их к семье Бекки, Эви заметила кое-что еще в глазах брата, в его словах. «Страх».